Через 3 дня после прослушивания Люси Фёдор прислал за мной щегальскую телегу на пневморессорах. Гнедой очепованный мерен трёхлеток, кучер в ливрее самых клиптолиберальных цветов, но в красном сердобольском колпаке с уланбаторским хвостом, чтобы никто ни в чём не сомневался. Синтез двух полярных сторон русского бытия, достигаемой только на очень большой высоте или в моей душе хайлайф мне искренне казалось, что прохожие глядят на меня с завистью. Люси Фёдор жил в большой усадьбе под Москвой. Это был просторный и декадентски роскошный деревянный дом с двумя флигелями, где гостили, а иногда и жили продюсируемые им креперы и в борщике. Они не смешивались. В бойщике тусили в приземестом северном флигеле, креперы в южном, украшенном высокими башенками с флюгерами. Медиа создали из этого целую мифологию. Креперов, например, называли флюгерадьютантами, и все понимали, что это значит. Ад в бойщике за такое погоняло можно было получить в зубы. Но сами в бойщике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 По дворянскому обычаю у Лисёва Фёдора для этого статуса хватало лошадей и холопов в одной только малой конюшне. Стену украшала фреска на тему Сердобольской революции. Брок куратор в сером френче полил из нагана веером разлетающихся от него михалковых ашкеназов. А последний из царственных клонов заносил над его спиной руку, сотравленную иглой. Композиция была стандартной, но искусство художника проявлялось в деталях: еле заметный розовый след монаршей туфли на лице будущего вождя, прозрачно-сизый дымок над вранёным стволом, объятый ужасом балонка на руках министра двора искажённые лица придворных, нежные полутона тронного зала и глядящие на всё это из клетки щегол, выписанные с каким-то совсем уж запредельным мастерством. Такой фрески было место в музее. Впрочем, обстановка не уступала по роскоши любому музею. Я не посмел коснуться шёлкового дивана. Их здесь было несколько. И сел на табурет у окна. На ближайшем диване лежала раскрытая бумажная книга, ещё один знак роскоши и стиля. Я осторожно взял её в руки и прочёл заглавную строку, отчёркнутую неровной красной линией. Евреи распяли Христа, гей застрелили Пушкина, а лесбиянки разбили моё сердце. Это были сумерки кумиров. Знаменитые воспоминания ГА Шарабан Мухлюева о блогерках и секс-работницах, обслуживавших его в позднем карбоне. Книгу, понятно, я не читал, но видел пару снятых по ней порно имерсивов. Я осторожно положил книгу на место. Она, скорее всего, была декоративным элементом наподобие букета в вазе.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 Сейчас мы как раз над этим работаем. Кто именно работает, я на всякий случай спрашивать не стал. Люцифер Фёдор развалился на шёлковом диване и указал мне на противоположный. Садись, беседа долгая. Кофе, а хочешь? Ты туманишь вообще или как? Нет, ответил я и деликатно присел напротив. Соспецом плантом от тумана другие эффекты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 Я не об этом. Ты знаешь, чем именно занимается продюсер? Я пожал плечами. Начинающие в бойщеке думают, сказал Люси Фёдор, что достаточно выйти на сцену, взять зал в какой-нибудь плотный вруб и мир твой. Да, мальчик, он твой. На те 15 минут, пока твой вайп ещё катит. А потом мир уже не твой. Понимаешь? Стрелка часов чуть повернулась, и про тебя забыли все мозги, где ты только что побывал. Я кивнул. Мысль была довольно простой, но если честно, не приходила мне в голову. Битва каждый раз начинается с нуля, продолжал Люсиф Фёнер. Поэтому важна стратегия. Если она верна, за 15 минутами славы придут другие 15 минут, потом третьи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 Благоговение. Понимаю. Лёсефедр, похоже, опять прочитал мои мысли. Ты не понимаешь, сказал он. Ты думаешь, что я тебя развожу на панч, как крепера и пудрю тебе мозг. Но я, во-первых, панчую только с фемами. Во всяком случае, официально. А во-вторых, мне креперов и так хватает.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 А своя вообще мрак и туман. Тема, кстати, была классной. Я мог бы сделать в бойку по ней прямо на месте. Люцифер Фёдор не то чтобы начинал мне нравиться, но вызывал всё большее уважение. Он и правда был крут. Я не понимаю, сказал я. У вас, у тебя тут что, личный имплант сканер?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 Точно, этого не знаешь даже ты, как ты только что сам понял. Буду думать осторожней, ответил я. Не представляю, откуда у вас такое оборудование? Такое оборудование, сказал Люси Фёдор. Может быть, только от того, кто его делает. А делает его, сам знаешь кто. Гёльденштерн? спросил я, баровируя некорректностью. Научись говорить прекрасно, Гёльденштерн. А ещё лучше не называть этого имени вообще всегда можно сказать, например, открытый мозг или просто трансгуманизм инкорпорейт ты теперь тоже работаешь на корпорацию как и все серьёзные в бойчике твоя карма наша общая ответственность минусов в ней быть не должно если, конечно, не прикажет родина мне вспомнился кучер в либеральной ливрее и улан-баторском колпаке. Так, сказал я. Значит, работаю на корпорацию. Интересно. Теперь, я полагаю, у тебя возникает следующий вопрос: не будет ли это изменой доброму государству? Да, сказал я. Не будет, ответил Люси Фёдор. У нас гораздо более честные отношения с трансгуманизм инкорпорейт, чем принято говорить. Наш проект согласован на самом низу, где именно не буду уточнять, чтобы ты спокойно спал. Но я уже понял, на самом низу означало, что в курсе кто-то из вечных враждей. Может быть, даже сам мощно пожарный Конечно, вожде ничего не знали обо мне лично. Я пока слишком мелко плавал. Но они несомненно знали Люси Фёдора и курировали его работу. Это объясняло, откуда у него имплант-сканер. "Ты в курсе?" спросил он, "что происходит за атлантическим файрволом?" "В ЮССА? Именно, в безопасных местечках." "Нет," ответил я. "В политории нам не сообщали." Так, да расскажу я, вернее, рассказывать слишком долго. Я сброшу тебе на имплант инфоролик, а потом ты задашь вопросы. У тебя в протоколе был допуск Б2, сказал я, но не уверен, что его оставили. Если оставили голову, оставили и допуск. Б2 это ерунда, сейчас я тебе его подниму. Вникай внимательно. Можешь даже прилечь на диван, чтобы голова не кружилась. Ага. И закрой глаза. Не бойся. Хе -хе -хе. Никто тобой не воспользуется.